Глава 31. Колосок получает семена гигантских растений. Нападение полицейских было отбито, и космонавты наконец получили возможность вздохнуть спокойно. Скоро наступил вечер, а за ним ночь. Знайка и его друзья легли спать, не покидая ракеты. Для безопасности каратышки решили не выключать на ночь прибор невесомости. Это не помешало им хорошо выспаться, так как все они были защищены от действия невесомости антилунитом. Утром, как только все встали и позавтракали, было создано экстренное совещание. Знайка сказал, «Дорогие друзья, от нас сейчас требуется величайшая осторожность. Здешнее население почему-то встретило нас враждебно. Я полагаю, что это результат идиотской деятельности Незнайки и Пончика. Особенно, конечно, Незнайки, которые попали сюда раньше нас и, безусловно, успели зарекомендовать себя с самой плохой стороны». Думаю, что нам следует остаться пока здесь и не предпринимать дальнейших полётов, так как это может лишь разозлить лунатиков. Сейчас мы с вами приступим к строительству первого космического городка на Луне. Мы построим для себя жилища, сделаем ангар для ракеты, посадим земные растения, чтобы обеспечить наш отряд запасами продовольствия на будущее, так как неизвестно, сколько нам понадобится здесь пробыть. Когда здешние жители увидят, что мы не делаем никому зла, Они начнут относиться к нам более дружелюбно, и мы сможем узнать у них всё о низнайке с пончиком и об их месте нахождения. Предложение знайки было одобрено, и каратышки под руководством архитектора Кубика приступили к строительству. Винтик и шпунтик тотчас же принялись собирать универсальный комбинированный колёсно-гусеничный мотоцикл вездеход, который хранился в разобранном виде в специальном отсеке ракеты. Этот вездеход годился не только для езды Ну и для многих других надобностей. В нём имелись бак для кипячения воды, бур для сверления скважин, стиральная машина, плуг для вспашки земли, центробежный насос с разбрызгивателем для поливки растений, аппарат для очистки и кондиционирования воздуха, динамомашина для выработки электроэнергии, коротковолновая радиостанция, канавокопатель и пылесос. Помимо всего прочего, Переднее колесо вездехода снималось и заменялось циркулярной пилой, при помощи которой можно было валить деревья, очищать их от веток и распиливать на бревна и делать доски. Как только Винтик и Шпунтик очутились в лесу со своим вездеходом, на строительную площадку непрерывным потоком начали поступать бревна, брусья, доски, планки, рейки, штакетник и другие пиломатериалы. Нечего, конечно, и говорить, что вся работа на строительстве велась в условиях невесомости, что очень облегчало труд коротышек и ускоряло работу. Увидев, что винтик и шпунтик завалили пиломатериалами, чуть ли не всю стройплощадку, Знайко велел им прекратить пока это дело и заняться починкой испорченных лунатиками приборов. Сам Знайко вместе с Фуксией и Селёдочкой были заняты исследованием свойств лунита и антилунита. Заменяя в приборе невесомости кристаллы лунита, они обнаружили, что величина зоны невесомости находится в прямой зависимости от величины кристалла. Чем больше был кристалл, тем больше была и зона. Поместив кристалл дунита между полюсами подковообразного магнита, Фуксия обнаружила, что зона невесомости перестала распространяться во все стороны, а распространяется лишь в одном направлении, на манер светового луча. Это было значительное научное открытие, и Найк и сказал, что в дальнейшем можно будет делать приборы направленной невесомости и передавать невесомость на расстояние. проделав ряд опытов с кристаллами антилунита, наши исследователи обнаружили, что в этом случае размеры кристаллов не оказывали заметного влияния на способность антилунита устранять невесомость. Независимо от того, брался ли крупный кристалл или совсем маленький, он с одинаковым успехом помогал коротышке сохранить тяжесть. Селедочка объяснила это тем, что энергия, выделяемая антилунитом, обладает большой мощностью и Но её действие ограничивается небольшим пространством, или выражаясь научно, проявляется лишь на коротких дистанциях. Увлёкшись своими экспериментами, знайка Фуксия и Селёдочка не заметили появившегося из-за холмов лунатика, который быстро приближался к ним, размахивая какой-то бумажонкой в руке. Сбежав с холма и попав в зону невесомости, лунатик неожиданно для себя взвился кверху и дико закричал: "Это спуга Знайка, фуксия и селёдочка оглянулись на крик и увидели в небе подтрепыхавшегося в воздухе каратышку. "Старайтесь не делать лишних движений", закричал ему Знайка. "Мы сейчас вам поможем". Лунатик между тем летел по инерции в сторону стоявшей посредине поляны ракеты. Каратышки, занятые постройкой дома, увидели его. "Я сейчас выключу невесомость, а вы подержите его, чтобы он не ушибся о землю", закричал Знайка и издали. С этими словами знайка выключил прибор невесомости, лунатик тотчас полетел вниз прямо на руки подоспевших к нему Тюбика и Пелюлькина. Увидев, что лунатик чуть дышит, Пелюлькин бережно посадил его на землю, прислонив спиной к столбику, на котором был укреплён барометр, и сунул под нос флакон с нашатырным спиртом. Нюхнув нашатырного спирта, каратышка поморщился. Лицо его несколько оживилось. Он уже хотел что-то сказать, но почувствовал, что язык не повинуется ему, и молча протянул Пелюлькину акцию общества гигантских растений, которую держал в руке. Горотышки мигом столпились вокруг и принялись разглядывать акцию с изображёнными на ней огромными огурцами, арбузами и колосиями гигантской земной пшеницы. Пелюлькин перевернул акцию другой стороной, и все увидели изображение космического корабля и незнайки в скафандре. "Братцы, да ведь это наш незнайка", закричал Тюбик. Постойте, здесь что-то написано, сказал Плюлькин и начал читать то, что было написано с обратной стороны акции. Тем временем лунатик окончательно пришёл в себя. Он сообщил космонавтам, что его зовут Колосок и живёт он в деревне Неёловке неподалёку отсюда. Потом попросил, чтобы ему дали попить водички и сказал: "Когда-то я прочитал в газете, что к нам с далёкой чужой планеты прилетел космический корабль, гружённый семенами гигантских растений". В статье говорилось, что каждому, кто купит акции, дадут этих семян. Село наше бедное, но всё же мы наскребли нужную сумму и купили акцию. Многие бедняки покупали тогда акции в складчину. Богачам однако же не понравилось, что бедняки скоро смогут выращивать гигантские растения и, покончив со своей бедностью, перестанут работать на богачей. В газете стали писать, будто никаких гигантских растений на свете нет. И космического корабля никакого нет, будто всё это придумали жулики, чтоб обобрать доверчивых бедняков. Все бросились продавать свои акции, но некоторые бедняки верят и до сих пор, что гигантские семена есть и не теряют надежды их получить. Никто из каратышек не понял, что это за акции такие и как их можно покупать или же продавать. Но знайка, который знал очень многое, сразу же всё понял. Поэтому он сказал: "Бедняки правильно делают, что не теряют надежды. Мы на самом деле привезли семена. Колосок сиял от радости. «Когда я увидел в воздухе ракету», — сказал он, — «я сразу подумал, что это космический корабль летит к нам с семенами». Знайка велел коротышкам приготовить для Колоска разных семян, а сам стал спрашивать, не слыхал ли он чего-нибудь о Незнайке с пончиком. «Как же, как же», — воскликнул Колосок, — «о Незнайке я много слыхал. Сначала говорили, что он отважный герой, прилетевший из космоса. Его даже по телевидению показывали и в кино». Говорили, что он привёз нам семена гигантских растений, говорили, что он очень хороший, и ему хочется, чтобы все мы хорошо жили. Потом стали говорить, что он вовсе и не герой, и не хороший, и не откуда не прилетел, что он просто мошенник, который придумал всю эту историю с семенами, чтобы облапошить бедняков и прибрать к рукам их денежки. В газетах стали писать, что его надо поймать, хорошенечко выдрыть и засадить в Кутузку. Ну и что же, поймали его, спросил знайка. Где там колосок махнул рукой. Он куда-то сбежал. Последнее время о нём ничего и не слышно. Может быть, богатеи всё же упрятали его за решётку. Им ведь не выгодно, чтобы он гулял на свободе и всем рассказывал про гигантские семена. Недавно в газете писали, что об этих гигантских семенах не только говорить, но и даже думать преступно, потому что у нас будто бы и без всяких семян хорошо живётся. А кто думает о семенах, тот следовательно недоволен, и за это его надо отдать в Кутузку. А где у вас эта Кутузка, спросил знайка. Да разве у нас одна кутузка? Их много, в каждом городе есть. В это время Каратышка принесли большой вещевой мешок, наполненный разными семенами. Знайка объяснил колоску, как сажать зимние семена и как ухаживать за всходами. Наконец колосок приладил вещевой мешок за спину и собрался в обратный путь. Скажите Каратышкам из других деревень, пусть тоже приходят за семенами к нам, сказал на прощание Знайка. Колосок ушёл, напевая от радости. Пилюлькин сказал, «Теперь лунатики будут приходить к нам за семенами, а мы будем расспрашивать их о Незнайке и Пончике. Может быть, в конце концов, удастся узнать, где их искать». «Может случиться, что Незнайка и Пончик сами придут», — сказал Знайка. «Как только им станет известно, что прилетела ракета, а весть об этом быстро распространится, они поймут, что мы прилетели им на выручку». «Они смогут прийти только в том случае, если находятся на свободе», — сказала Селёдочка. «Пилюлькин». А что, если эти противные богачи на самом деле куда-нибудь засадили их? В таком случае придётся им потерпеть, пока мы будем заняты поисками, ответил Знайка. Неожиданно в стороне послышались выстрелы. Каратышки обернулись и увидели Колоска, который бегом возвращался назад. В тот же миг из-за холма выскочили пятеро полицейских. Быстро спустившись вниз, они остановились как по команде и приложились к ружьям, готовясь выстрелить. Знайка увидел это и ни секунды не медля, включил прибор невесомости. Раздался залп. Не подозревая, что могут оказаться в состоянии невесомости, полицейские выстрелили, и возникшая реактивная сила понесла их назад. В результате они помчались по воздуху с такой страшной скоростью, что в одну секунду превратились в едва заметные точки и скрылись за горизонтом. Вперёд будете знать, как стрелять в кротышек, Сергей это проворчал Знайка. Увидев, что колосок снова беспомощно затрепыхался в воздухе, Знаек поспешил выключить невесомость. Колосок тотчас же опустился вниз, и оправившись от испуга, принялся на чём свет стоит ругать полицейских, называя их головорезами, пиратами, бандитами, угорелыми паразитами и скотами. Не успел я дойти по дороге до леса, как полицейские выскочили из-за кустов, рассказывал он. Хорошо, что я вовремя запометил их и бросился удирать. а то быть бы мне в каталашке. А кто такие эти полицейские, спросила селёдочка. Бандиты с раздражением сказал колосок. Честное слово, бандиты. По-настоящему обязанность полицейских защищать население от грабителей. А в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи это и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? «Да мне и все равно!» «Тут у вас как-то чудно», — сказал Винтик. «Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих, как вы их называете, богачей?» «Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все — и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!» Колосок пригорюнился. «Теперь вот явлюсь домой», — сказал он, «а полицейские схватят меня и посадят в кутузку, и семена отберут, это ясно. Богачи не допустят, чтобы кто-нибудь сажал гигантские растения». Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты. Ничего сказал знайка. Мы дадим вам прибор невесомости. Пусть попробуют тогда сунуться со своим оружием. Видали, как полетели эти пятеро полицейских. Винтик и шпунтик тут же соорудили для колоска прибор невесомости и стали показывать, как обращаться с ним. Что же это? с недоумением сказал колосок. Я, значит, должен буду всё время болтаться в состоянии невесомости? Нет, засмеялся знайка. «Мы дадим вам кристаллы антилунита, и вы сможете работать, как обычно. Антилунит защитит вас от невесомости». Знайка дал колоску горсть кристалликов антилунита. «Каждый, кому вы дадите такой кристаллик, будет сохранять вес, если даже попадет в зону невесомости», — сказал Знайка. «Будьте, однако же, осторожны. Следите, чтобы ни один из кристалликов не попал в руки грабителей, то есть этих самых ваших богачей или полицейских». Пока тайна невесомости не раскрыта, богачи ничем не могут повредить нам. Испытав на себе действие антилунита, Колосок заметно повеселел. Значит, мы ещё потягиваемся с богачами, воскликнул он. Хотя им этого и не хочется, а гигантские растения всё-таки будут у нас. Теперь бы мне только домой добраться. Садитесь на вездеход, предложил Винтик. Мы со шпунтиком вас живо докатим. Колосок объяснил, куда нужно ехать. Все трое сели на вездеход. Впереди у рулевого колеса сидел Винтик, за ним Шпунтик с прибором невесомости в руках, за Шпунтиком Колосок. В руках у него был мешок с семенами, который он крепко прижимал к груди. Увидев, что все сели, Винтик включил зажигание и нажал ногой на педаль стартера. Двигатель загудел, вездеход рванулся с места. В одну минуту он пересёк поляну, перемахнул через холм и, выехав на дорогу, помчался к черневшему вдали лесу. Путешественники были уже недалеко от опушки, как вдруг впереди снова загрохотали выстрелы. Полиция закричал колосок. От испуга он свалился с сиденья и растянулся посреди дороги со своим мешком. Заметив это, Винтик круто повернул машину и поехал назад. Выстрелы продолжали грохотать. Пули так и свистали вокруг. Включай скорее невесомость, ворона закричал Винтик. Шпунтик схватился и нажал кнопку прибора невесомости. Выстрелы мгновенно утихли. Остановив вездеход, Винтик соскочил с него и подбежал к распластавшемуся в дорожной пыли Колоску. — Ты ранен? — Кажется, нет, — заикаясь от испуга, пробормотал Колосок. За Винтиком подбежал Шпунтик. Они вместе помогли Колоску подняться на ноги и посадили обратно на вездеход. Убедившись, что Винтик хочет ехать дальше, Колосок сказал, — Куда же ты? Там в лесу полицейские. — Да. Успокойся, полицейским сейчас не до нас. Не слышишь разве? Голосок прислушался. Из леса доносились какие-то вопли. Сейчас посмотрим, что там делается, сказал Винтик и включил двигатель. Подъехав к опушке, путешественники увидели среди деревьев несколько полицейских. Они беспомощно барахтались в воздухе, отчаянно крича и цепляясь руками за ветки. Надо согнать их с деревьев, чтобы ветер унёс их отсюда подальше, придумал Винтик. Правильно подхватил Шпунтик. Нечего им торчать здесь. Подскочив к дереву с маячившим вверху полицейским, Шпунтик ухватился за ствол и принялся его трясти. Помогите, завыл полицейский, трепыхаясь всем телом. Вот я тебе помогу, проворчал Шпунтик и с такой силой тряхнул дерево, что полицейский отлетел в сторону и, поднявшись вверх, понёсся над лесом словно мыльный пузырь, подхваченный ветром. Такая же участь постигла еще нескольких полицейских. Дольше всех удалось продержаться самому толстому полицейскому, которого звали Жриглем. Видя, что его никак не стряхнуть, Винтик схватил винтовку, которая плавала тут же в состоянии невесомости, и, взобравшись на дерево, стал тыкать ружейным стволом в толстый живот Жригля. «Э-э-э!» — -э, в ужасе закричал полицейский. «Что вы делаете? Осторожнее! Это же ружье!» «Ну что ж, что ружье?» — спросил Винтик. Как что, он уже быстро лить может? Великая важность, с усмешкой ответил Винтик. Сами-то вы любите по других стрелять. Убедившись, что ему не уйти от расплаты, толстяк полицейский каким-то образом изловчился и пнул Винтика ногой прямо в лоб. Ах ты! так закричал разозлившийся Винтик и ткнул Жригля ружейным стволом с такой силой, что ветка, за которую тот держался, сломалась. Взмыв моментально кверху, Тостенький жрыгыль поплыл над деревьями вслед за остальными полицейскими. Он медленно кувыркался в воздухе, забывая от страха на все лады и продолжая держать отломанную ветку в руках. Вот я тебе покажу ещё, как ногами легаться, кричал ему вслед Винтик. Остаток пути наши друзья проехали без приключений. Не прошло и 10 минут, как они выбрались из леса и подъехали к деревушке Неёловке, состоявшей из нескольких полуразвалившихся хижин. Услышав шум двигателя, жители деревушки выскочили из домов, но увидев, что к ним приближается какая-то непонятная машина, в страхе попятились. "Не бойтесь", браться закричал колосок. "Это я, глядите, я семена привёз". Узнав, колоска к ротышке обрадовались и окружили со всех сторон вздыход. "Где семена? Какие семена?", наперебой кричали они. "Да вот, семена, глядите, гигантские". Что тут началось, даже и сказать нельзя. Все закричали от радости, принялись прыгать, плясать, а один каратышка сел почему-то на землю, обхватил голову руками и залился слезами. "Что же вы плачете, дорогой?" спросил его Винтик. "Разве что-нибудь плохое случилось?" "Эх, миленький, я плачу от счастья. Я ведь думал, что мы уже и не доживём до такой радости". Когда лекарвание немножечко улеглось, к колоску подошёл каратышка, которого звали Кустиком. И потихоньку сказал: "А у нас тут утром полицейские были". Каратышки вспомнили про полицейских и приуныли. "Да-да", заговорили вдруг все. "Много полицейских нагрянуло, целый отряд". Все спрашивали: "Не видал ли кто-нибудь из нас, как летела ракета?" А когда мы признались, что видели, и сказали, что ты отправился искать ракету, чтобы получить семена, они страшно рассердились. Сказали, чтоб все мы сидели дома и не высовывали носа на улицу. По-моему, они не позволят нам сажать гигантские семена, сказал кустик. А мы их и спрашивать не станем, заявил колосок. Теперь полицейские ничего не смогут нам сделать, у нас невесомость есть. Какая невесомость? заинтересовались все. Это такая сила, сказал колосок, показывая прибор невесомости. Вот как нажму кнопку, так сила сейчас же выскочит из коробки и поднимет всех полицейских в воздух. Вот стойте-ка смиренно, сейчас всё поймёте. Сказав это, Колосок нажал кнопку прибора, и Каратышки в тот же момент почувствовали, как почва ушла из-под их ног. Очутившись в воздухе, они принялись отчаянно махать руками, дрыгать ногами, пытаясь дотянуться до земли, но из этого ничего не выходило. Убедившись, что земля больше не держит их, все стали кричать от страха и требовать, чтобы Колосок прекратил свои фокусы. "Друзья, уверяю вас, что это вовсе не фокусы", сказал Шпунтик. Да-да, авторитетно подтвердил Винтик. Это вполне достоверный научный факт, и никаких фокусов тут нет. А Колосок закричал, а теперь вообразите, будто вы полицейские и хотите поймать меня. Ну-ка, ловите, чего же вы не ловите? Ха-ха-ха! Увидев, однако, что коротышкам совсем не до смеха, так как многие уже перевернулись вниз головами и буквально вопили от ужаса, он поспешил выключить прибор невесомости. Коротышки моментально свалились вниз и, придя понемногу в себя, остались сидеть на траве. Все ошалело поглядывали вокруг, не в силах понять, что произошло. Наконец Костик поднялся на ноги и покрутив головой сказал: "Да братцы, видать невесомость страшная сила. Нашим полицейским эта сила придётся не по нутру".